глава 9. Однако сановник из мелких чиновников, педант и упрямец не сдался. Трощинский был глубоко убежден в том, что государыня или по доброте ради спасения чиновника или ради иных высших соображений признала явно подложную подпись за свою, не желая допущения мысли о возможности такого дерзкого преступления. Но тогда за что же он, Трощинский, пострадал, прославя за опрометчивого государственного мужа, не признавшего монаршей подписи и поднявшего шум из-за сновидения? «Ведь срам на меня пал!» Озлобляясь, говорил Трощинский, «Негодяй остался безнаказанным, а я осмеянным». Через два дня, явившись снова с делами в царское село, Трощинский, окончив доклад государыне, выговорил взволнованно. «Ваше императорское величество, дозвольте мне за мою верную службу просить вас о милости несказанной». «Что такое, Дмитрий Прокофьевич?» — ласково отозвалась Екатерина. «Просьба, ваше величество». «О чем? Я готова всякое возможное для вас сделать». Но это такая просьба, с какими еще никто не дерзал обращаться к вашему величеству. Вы меня удивляете. Зачем же? Почему же вы с такой просьбой надумались ко мне обращаться? Необходимость, нужда, безысходность положения. Исполнить таковую мою просьбу, ваше величество, можете, однако, совершенно спокойно. Дело самое простое, для вас ничего не стоящее. Тогда я ее исполню с удовольствием, не понимаю вашего предисловия, улыбнулась государыня. Говорите. У меня есть заранее приготовленный указ. Дайте мне ваше царское слово подписать его, каков бы он ни был. Дело самое пустое. Трощинский достал из портфеля написанный лист и, держа его в руках, прибавил с чувством доверься мне, царица-матушка, и подпиши его, не читая. Императрица после мгновенного колебания протянула руку и вымолвила. Извольте, подпишу, но прочту все-таки. Трощинский положил на стол бумагу. Екатерина просмотрела ее. Лицо ее тотчас стало сурово, но она резким движением взяла перо и подписала. Указ повелевал заключение в крепости сенатского чиновника Поздняка за преступление по службе, но без объяснения, в чем именно оно состоит. Трощинский просиял и стал горячо благодарить. Государыня ни слова не вымолвила и отпустила его, кивнув головой след за трощинским тотчас вошел личный секретарь государы не храповицкий задержи ко мне александр васильевич трощинского в приемные разговорами быстро вымолвила она храповицкий поспешил исполнить поручение а через четверть часа екатерина поднялась и явилась в соседней горнице где было много чиновников дожидавшихся приема императрица ответила на поклоны и прямо направилась к Трощинскому, которому что-то рассказывал, конечно, умышленно Храповицкий. «Дмитрий Прокофьевич, я к вам с просьбой, сейчас мне на ум пришло». «Что повелеть изволите, ваше императорское величество?» — ответил этот, склоняясь. «Просьба всенижайшая, сердешная. Обещайте мне, дайте слово исполнить, в чем бы дело не заключалось». «На смерть пойду, государыня, если указать изволите», — восторженно произнес Трощинский, польщенный такую милостивую беседой при посторонних лицах. «Нет, дело простое, ничего для вас не стоящее. Достаньте-ка тот указ, который сейчас подписала я по вашему желанию». Трощинский быстро достал бумагу из портфеля, который лежал на окне и подал ее. «Ну вот, этот самый». «Дайте слово исполнить мою просьбу без гнева и без ропота». «Все, что изволите», — заговорил Трощинский другим голосом, предчувствуя, в чем дело. «Разорвите этот указ». Трощинский склонился молча и, немного меняясь в лице, разорвал лист пополам. «Благодарю вас», — выговорила Екатерина это доброе дело сделано вами ведь вся ошибка была в чернилах Чернила очернили чистого человека в ваших глазах трощинский вернулся в петербург вне себя и несмотря на позднее время проехал в сенат где все его подчиненные по обыкновению были еще на лицо не смея разойтись до возвращения его из царского села. «Доставить сюда сейчас поздняка приказал он экзекутору. Через полчаса сенатский секретарь, взволнованный, предстал на глаза его. «Я докладывал ее величеству о твоем неслыханном преступлении», — строго сказал Трощинский. не желает знать, как все это произошло». Поэтому сознавайся и расскажи мне, когда, зачем и почему решился ты на подлог. Поздняк пристально присмотрелся к лицу сановника и, вздохнув, вымолвил. Я ничего, ваше превосходительство, сказать не могу. Ни единого слова не могу прибавить. Сознайся, и наказание тебе будет легче. Ну, простое исключение из службы не сознаешься, на поселение в Сибирь пойдешь, а в крепости сгниешь. Даже хуже, много хуже будет. Как богу и царице угодно». «Так ты ничего не скажешь?» — крикнул Трощинский. «Не могу. Помилосердуйте». Наступило молчание. «Ладно, ладно», — заговорил Трощинский без конца. «Ладно, негодяй». «Ладно, так применим к тебе высшую меру». И, кликнув солдат, сановник приказал. «Отвезти его в крепость и сдать от моего имени дежурному по караулу. Скажи, что долго у них не насидит. Его указано завтра судить по-военному и расстрелять. Ну, ступай». Побледневший, как смерть, поздняк двинулся через силу но когда он был в дверях, Трощинский остановил его. «Слушай, ну ради моих милостей к тебе, ведь я же тебя из ничтожества взял и, ну, из благодарности ко мне. Признайся, как дело было. Расскажи все, и пойдешь, вот сядешь сейчас за свой стол, все забудем, как если б все это нам обоим одним злым сновидением было. Ну, голубчик Иван Петрович, сознайся». «Ваше превосходительство!» — воскликнул тронутый до глубины сердца поздняк. «Не могу я. Бывают такие дела на свете, что ум за разум заходит. Всей бы душой желал сознаться вам во всем за все ваши благодеяния. И не могу. Хоть голову рубите, ни слова не скажу». Трачинский изменился в лице от гнева. Молча махнул рукой и отвернулся. Позняк вышел и двинулся за солдатом, схватив себя за голову руками. Через несколько минут экзекутор, тотчас же вызванный начальником, приказал Позняку идти домой. "Как?" выговорил этот, не веря ушам. "Идите домой", Дмитрий Прокофьевич приказал. "Завтра узнаете резолюцию о себе". "Ничего не понимаю" произнес Поздняк, дрожа от радости. «Он приказал сейчас в крепость? Я ничего не понимаю». «Ну, сударь мой!» – озлобленно крикнул экзекутор. «Вы-то еще в этом деле можете кое-что понимать, а вот Дмитрий Прокофьевич и мы все так действительно никакого дьявола понять не можем». Поздняк, не помня себя от радости, побежал на свою квартиру. После крепости Сибири каторги, военного суда и расстреляния, которые промелькали в его голове, ударяя по сердцу. Он был почти счастлив при мысли, что цел и невредим и на свободе. Он догадывался невольно, что Трощинский его просто пугал. Доклад царицы имел, очевидно, иные последствия. Однако, вернувшись к себе, Пазняк, несмотря на страстное желание повидаться с Парашинами, не решился отлучиться из дому и просидел сутки безвыходно в ожидании своей участи. Наутро он получил бумагу из Сената, формальную отставку. «Нищий! лишён всего!» — вымолвил поздняк. «Лишен даже девушки, которую люблю!» Но едва только молодой человек выговорил эти слова, Как в дверях его квартиры показалась Настенька, счастливая, сияющая радостью и румянцем на щеках. Она бросилась на шею жениха. "Ничего не будет, Все, слава Богу", воскликнула она. "Я отставлен, Настенька. А нищий тебе не пара. А мне жизнь без тебя та же Сибирь. Ничего не будет, Иван Петрович, слушайте, слушайте!" «Моя милая, успокойтесь, не плачьте. Ваш жених получит другую должность и женится на вас». «Кто это мне сказал, Иван Петрович? Кто это так сказал?» Восторженно воскликнула девушка, представив кого-то другого перед изумленным позняком. «Дмитрий Прокофьевич?» – спросил он. «Царица!» – вскрикнула Настя. «Царица? Да!» «Да, я была в царском». И Настя рассказала жениху, как она решилась на тот же поступок, что и он. Она была в царскосельском парке, на той же дорожке и у той же скамеечки, что и первый раз. Она рассказала все царице про арест его из-за напраслины. И царица сказала ей, чтобы она успокоилась, что никакой беды не будет. И Настя повторила снова те же слова государыни. Поздняк перекрестился несколько раз и горячо расцеловал девушку. Затем он стал снова переспрашивать ее о малейших подробностях ее свидания с государыней. «Очень удивилась она», — объяснила, между прочим, Настя, «когда я ей сказала, что не вы подписались под ее руку, что виновен другой человек, и его надо судить, а не вас» как? Что ты? Да, очень удивилась. Спросила меня, знаю ли я все дело, как это было, от вас. Я ответила, что вы ничего мне не захотели сказать. Тогда царица еще больше удивилась и сказала так. Даже вам ничего не сказал. Я говорю, ни слова не хотел сказать, но я-то знаю, говорю, и верно знаю, что не Иван Петрович, а другой какой негодный человек, подлог этот сделал». «Ах, Настенька, Настенька!» весело воскликнул Поздняк. «Что же государыня на это сказала?» Рассмеялась и сказала «Молодец, держит свое слово!» А потом сказала мне, что все обойдется, слава богу, что вы должность другую получите, и мы обвенчаемся. Поздняк снова расцеловал невесту, а затем вдруг выговорил. «Настенька, пойдем Богу молиться. Вместе. Идемте. Сначала за царицу помолимся, а потом за себя». Радостно согласилась девушка.